Глава 12. Джейса спала чутко, и чтобы ее не разбудить, Андрей воспользовался магией. Одевался в гардеробной, стараясь не шуметь. На дворе еще стоял утренний сумрак, а фрай Сантин уже ждал своего сюзерена, полностью готовый к тренировке. Дворовые слуги тоже не спали, они, стараясь не шуметь, приводили территорию в порядок, расчищая ее от нанесенного за ночь ветром ссора. В сторону начавших разминку хозяина и капитана его дружины старательно не смотрели. — Давай еще раз! — землянин дал себе отдышаться и вновь принял стойку новичка. Война — это путь обмана. До такой мудрости додумались и в гертале. Иногда полезно выглядеть в глазах врага неумехой. Удар, уклон влево, отход на шаг, пропустить меч мимо противника — «Попытаться заблокировать, самому атаковать, отклониться вправо, разворот...» «Вы убиты, господин!» «Вижу!» — тяжело выдохнул благородный Ант. «У меня получится когда-нибудь хоть раз тебя убойно зацепить!» «Да, и ждать этого не так долго, как вы думаете!» — серьезно ответил мастер меча. Немченко, сколько знал Рантина, ни разу не видел, чтобы тот улыбался. «Еще!» Попаданец вытянул вперед клинок. — Попробуй ускориться. — Сколько волка не корми, медведь все равно больше, — вспомнилось вдруг. Без алхимических препаратов достичь уровня мастера меча никак не получится. Это не означает, что обычные тренировки не нужны, еще как нужны. И выкладываться на них надо с полной отдачей. Именно это бывший аудитор и делал никогда не подозревал наличие в себе такого упорства. Сказались изменившиеся обстоятельства. И дело не в магическом средневековье, окружившем его в новой жизни. Черт бы с ним, просто теперь он не один. Ему нужно отвечать не только за себя, еще за безопасность и счастье любимой женщины. Да и доверившихся Олурею людей подводить не стоит». Часики тикают, тик-так, тик-так, и скоро слишком умный и шустрый молодой аристократ Ант окажется под множеством любопытствующих глаз, не всегда доброжелательных. Поэтому надо быстрее развиваться и в магии, и в боевке. Стоило уходить из спальни сумрачным путем, чтобы потом начать звенеть во дворе мечом? Джиса пришла к нему в баню в сопровождении Эмги, скинула из себя надетой на голое тело длинный овчинный зипун, в котором дошла от усадьбы и влезла к мужу в бочку. «Все равно ведь разбудил. А я бы хотела на часик дольше поспать. Ну, извини, притянул ее к себе Андрей». Решили, что приезда обоза с конворусом он все же ждать не станет. Она сама тут совсем разберется и отошлет управляющего на рудники. Пусть наметанным взглядом попытается определить, с чего вдруг там поселковые так жирно живут. Явно не с обслуживания рудничного хозяйства. Есть там что-то еще, чего Немченко за короткое время своего пребывания в Медянке не смог вычислить. владетель Рея предпочитал после омовения вытираться сам, а его супруга предоставляла эту честь своей горничной. — Ты бы распорядилась труп с ворот убрать, — вспомнил землянин свое вчерашнее намерение. — Сейчас, конечно, не лето, смердеть сильно не станет, но все равно неприятно. Ты же знаешь, как я это не люблю. — вида казненных несчастных бедолаг, — продолжила за мужем Ола. — Хорошо, с надвратной прикажу перевесить на западную. Этот негодяй постоянно отлынивал от работ, а когда был наказан, пустился в бега пусть в назидание другим болтается, скормить волкам всегда успеем. Ты сколько с собой в охрану дружинников возьмешь? Или хочешь с умраком отправиться? Тебе хватит одного заклинания до фожа. Нисколько не возьму, и поеду, как обычно, со мной литок будет. Шило в мешке не утаить, и многие люди уже знали, что владетель Рэя, хоть и теневик, Умеет переноситься сам и брать с собой попутчиков на большие расстояния не хуже высокоранговых воздушников. Однако подробные детали этого своего навыка землянин раскрывать не хотел. Вытащенный им с будет работать в городе без постоянного присмотра и контроля со стороны своих господ Олрейв. Тут сболтнет, там проговорится, зачем это нужно. «Без охраны не пущу» твердо заявила Джиса. Она так смешно смотрелась, голая, в одних только сапожках из оленей кожи, что Андрей не сдержал смешка, а ее грозное сведение бровей еще больше развеселило. «Милая, посуди сама». Он взял из рук рабыни Сипун и сам накинул его на жену. «Вот зачем мне охрана? До тракта здесь всего две мили. На нем средь бела дня никаких разбойников нет». «А если и есть, то разглядят Ола и не дернутся к кожу, ехать часа четыре на рысях». «Ладно, ладно, уговорила, возьму с собой какого-нибудь гремшика и хватит!» У Олы возражения имелись, но она уже выяснила для себя, когда с мужем есть смысл спорить, а когда пустая трата времени. Позавтракали на скорую руку, и Андрей взгромоздился на буцефала. Мышцы после тренировки еще побаливали, хотя горячая вода ломоту в них заметно убрала. Можно было воспользоваться лечебным амулетом, но мастер Порспер категорически не рекомендовал этого делать. «Надо будет еще что-то с твоим гардеробом решать». Джейса, задержавшаяся с выходом на работу, чтобы проводить мужа, критически его осмотрела. «Кафтан надо с золотой вышивкой купить, да много еще чего». — Чем тебе мои куртки и камзолы не нравятся? — Ты в чем собрался перед моими родителями предстать? Будешь меня позорить? — Чем? Тем, что герой войны с неитерцами? Мундир никого еще не позорил. — Все, поезжай, мой герой, — засмеялась Оларей. Она привстала на цыпочки, и Андрей, свесившись с седла, поцеловал ее в губы. Дал знак ожидавшим его Гремшику или литру после чего резко с места послал Буцефала вперед. Летом море, вдоль которого проходил этот участок тракта, нагоняло напутников освежающую прохладу. Сейчас же, наоборот, налетавшие порывы ветра заставляли плотнее кутаться в меховые плащи и глубже натягивать на головы береты. Дорога служила восточной границей манора «Землянина». Немченко с насмешкой подумал, что его владение напоминает флюс. От замка на запад простирается более чем на двадцать миль, а на восток — в десять раз меньше. Зато так лучше и удобнее. До города ближе, транспортная логистика удобней и местность удачная. Небольшое озерцо у северной стены крепости без всякой магии наполняет ров водой. Речка неподалеку, леса, поля, живи и радуйся. Только грозовые тучи на горизонте бы разогнать, и совсем хорошо станет. Кроме грозящих неприятностей от Манолов и Грейвера, попаданцу не давало покоя непонятная ситуация с украденными им документами. Точнее, отсутствие каких-либо последствий для участников заговора. По идее, давно должны были головы с плеч аристократов лететь, а между тем в столице тишина и спокойствие. Король простил тех, кто против него злоумышляет? В такое трудно поверить. Добрые монархии долго не живут. Тогда в чем дело? Магистр тайной службы ведет свою игру? А не посчитает ли он опасным молодого теневика, который мог ознакомиться, пусть и мельком, с содержанием компромата? Взвесив все за и против, учтя, что Ант-Ол-Рей проживает в глуши и ни с кем из сановников королевства не пересекается, землянин решил, что вряд ли он сейчас кому-то из дворцовых партий интересен. А вот когда с женой появится в столице, тогда надо будет ухо держать в островах. — на встречу, навстречу! — доложил Гремшик. Я поскочу вперед, чтобы дорогу вам не загораживали. Молодой солдат был на седьмом небе от счастья что выбор господина для поездки в город пал на него. «Скачи — Скачи! — кивнул благородный Ант. К моменту, когда Немченко с бывшим кандальником встретились с головой обоза, длинным повозг на триц, вся левая сторона дороги уже была освобождена для проезда мага. В Гертале, как когда-то повсюду на земле до Великой Французской революции, многое переломавший, движение было левосторонним. Вступать в разговоры с торгашами не стал. На робкие приветствия не отвечал. В общем, вел себя как гордый владетель. Привыкал к новому статусу, хотя, конечно же, впитывать привычки этого сословия в полном объеме не собирался. Дипломатии Немченко не обучался, однако с детства улица научила коммуникабельности и неконфликтности. Иначе часто приходилось бы ходить с разбитым лицом. Это уж следующее поколение засело за компьютеры и взяло в руки смартфоны. Ему еще достаточно пришлось поучаствовать во всяких молодежных разборках. Поэтому в ближайшие планы землянин включил знакомство с соседними феодалами. Дружба их ему ни к чему, но и враждовать нет никакого желания. Нет, если станут нарываться, тогда придется отвечать. Сам же устраивать свары не будет. Литер, да чего сзади тащишься, как не родной, обернулся к должнику. Догоняй! Абус остался позади, и можно стало ехать свободно троим вряд. Пока я в мэрии закрою вопрос с твоим приговором, можешь повидаться с семьей. Только не расслабляйся сильно. У меня времени мало, поэтому к поиску помещения под нашу лавку. Приступим уже сегодня, как скажете, господин. В старых походных одеждах хола Рея крупный мужчина смотрелся довольно нелепо, но плащ частично это скрывал. Я не знаю, как вас благодарить. Объясню ли и так, благодарить над не словами, а делами. Так что, пока можешь помолчать, а уж когда начнешь работать, тут я и увижу, насколько ты хорош. Бывший каторжанин уже знал, что торговля артефактами Рея — это хоть и основное, но далеко не единственное его поле деятельности. Андол Рей желал быть полностью в курсе о происходящем в фуже. Информация дороже денег. Торговля и сбор информации идут всегда рука об руку. Как человек, более десяти лет занимавшийся перепродажами, Вчерашний кандальник неплохо знал, что и как ему надлежит делать. В разговоре с ним землянин в этом убедился. Мужественные люди, произнес Немченко, глядя, как к рыбацкой деревушке, вытянувшейся вдоль берега, приближаются, качаясь на волнах утлые баркасы. Даже зимой и при таком ветре выходят в океан. Скорее голодные, высказался Литер. Всем их кормить надо ин продажу Олрей со своими спутниками миновал три таких поселения и как андрей предполагал на четвертом часу своего путешествия достиг Форжа. южные пригороды находившиеся вне защиты стен от войны почти не пострадали корпус генерала липа олкайринга подоспел вовремя и ниторцы не рискнули оказаться зажатыми между ним и форжским гарнизоном Несмотря на непогоду, улицы были запружены людьми. Ближе к воротам Анду-Улрею пришлось пускать в ход плеть, чтобы пробиться через толпу зевак на площади, голдящей при виде приготовления к отрублению руки пойманному воришке, потерянно стоявшему на помосте под охраной двух стражников. На земле экзекуциями подобного рода занимались профессиональные палачи, и пользовались они топорами. Здесь же привлекались обычные стражники, орудовавшие своими мечами. Пару раз Немченко оказался свидетелем такого зрелища. Жуть! В обоих случаях отсечь руку сразу у городских вояк не получилось. Ворам пришлось выносить дополнительные муки из-за неумех палачей. Зато в этом магическом мире культяпку не прижигали, а санировали лечебным амулетом. «Гремшик!» Рот закрой, не сдержал досады Андрей. Ничего там интересного не увидишь. Молодой дружинник солом был явно не согласен, но спорить не осмелился. В отличие от улицы, площади и предместия, у ворот толчи не наблюдалось. Стражник в арке привратной башни увидел въезжающих на опущенный через ров мост трех всадников, радостно пошел к ним навстречу но, опознав среди них мага, сразу поскучнел и вежливо склонил голову. Плата за въезд в город взималась только с повозок. Андрей и его сопровождающие миновали ворота, не отвлекаясь на разговор с караульными. Дальше их движение направлял Лиитек. Через полчаса петляний по улицам Фожа они остановились перед небольшим одноэтажным домом, окруженным высоким глинобитным забором и голыми фруктовыми деревьями. — Это здесь! — хрипло доложил бывший кандальник, заметно волнуясь и медленно слезая с лошади. — Так иди уже! Надеюсь, не прогонят. И никуда отсюда не выходи, пока мы не приедем. Коня не рассёдловый! Мы будем здесь через час-полтора. Вернувшемуся к главе семейства пришлось несколько раз барабанить в ворота, калитки не имелось, прежде чем в приоткрывшуюся створку показалось детское девичье лицо. — Папа? — Папа! — тонко закричала дочь Литика со слезами восторга повиснув у отца на шее. — Мама, мама, папа вернулся! Бабушка, дед, Холька! — продолжила она голосить, не выпуская Литика из объятий. — Ну, не будем людям мешать радоваться. Попаданец оказался тронут. Все же делать добрые дела, совершать благородные поступки, ему было намного приятнее, чем убивать врагов. Поехали в мэрию. Хотя ранее в фоже ол -Рей бывал совсем недолго, расположение присутственных зданий он знал хорошо. Один только раз заплутав и уткнувшись в тупик, больше не ошибался. И вскоре они с Гремшиком оказались на главной городской площади. — Жди меня в спруте, — приказал Ант молодому дружиннику, передавая ему повод своего коня. — Я весьма скоро к тебе присоединюсь. Пока меня нет, выясни, чем там можно не отравиться. Подобно храмам великого мага, здания, ратуш, разных городов, архитектуры походили друг на друга, отличаясь лишь размерами. Форская была намного старше Нагобинской. Все-таки пока несколько веков назад на смену плоскодонным судам для прибрежного плавания не пришли морские и океанские парусники, именно здесь располагался главный порт и центр провинции. Местные до сих пор не могли забыть своего первородства и нагобинцев недолюбливали. «Че он там орет?» — поинтересовался Немченко у секретаря в наполненной посетителями приемной городоначальника. «Там главы гильдии каменщиков и возчиков. они...» Дослушивать благородный Ант не стал, сам без помощи стража открыв дверь в кабинет. Задержать дворянина охранник и секретарь не осмелились. В положении аристократа есть свои очевидные преимущества. Узнав, что явившийся посетитель является владетелем нового соседствующего с городскими землями Феода, раскрасневшийся в ходе предыдущего разговора мэр, крупный пожилой мужчина с мясистым носом и одутловатым лицом выгнал собеседников, вежливо пригласив благородного гостя занять место в кресле напротив себя. — Да, нам еще до прошлой недели об этом из канцелярии Прево сообщили, — сказал градоначальник, возвращая благородному Анду заверенную копию королевского агримана. «Чем могу быть вам полезен?» У Немченко имелось еще пять таких документов. Заказал про запас. Но раз мэру бумага не нужна, пускай остается. В другом где-нибудь месте может пригодиться. Сначала ознакомься с этим почтенный. Землянин протянул письмо, которое по его просьбе написала мэру Кермия Олворм, настоятельно рекомендуя оказать Олу всяческое содействие. Содержание там не повторяло известную записку кардинала Ришелье. То, что сделано предъявителем всего, сделано по моему приказу и на благо государства. Тем не менее, протекция право молодому аристократу произвела на гранд-начальника нужное впечатление. Я все понял, сказал мэр. Письмо он возвращать не стал. Готов выполнить ваше пожелание, если это, конечно, будет в моих силах. «В двоих, кивнул Андрей. Вопрос с Литоком решился очень быстро. Все ж Каторжане не рабы и стоят в разы дешевле, тем более, что его долг уже был уплачен городскими властями. Паспортов в этом мире не существовало. Просто вызванному в кабинет секретарю мэр поручил вернуть Литока Шейра в списке горожан. Затем землянин договорился, что Фош продолжат направлять приговоренных к каторге преступников на рудники владения Рей. Андрей же за каждого крепкого кандальника станет платить по 30 оборов в городскую казну официально и неофициально по 10 оборов дополнительно в карман мэра. — Приятно убедиться, что и среди молодых благородных холлов есть понимающие мои проблемы, — расчувствовался градоначальник. — Так понять несложно, — хмыкнул Немченко. — Дел не в проворот, ответственность огромная, спрос за все, представительские расходы, оклад в разы меньше, чем доход средней руки торгующего продуктами лавочника. — Разве это справедливо? — Конечно же нет! У хозяина кабинета даже глаза увлажнились, когда он услышал, как точно его гость сформулировал проблему чиновников всех времен, народов и миров. — Я семью почти не вижу. Вот — Вот-вот! — землянин положил перед мэром две золотые монеты. — Спасибо Олу Грейверу, что снабдил ими. — Это за Зачем? Мы же и так договорились. Бери — Бери-бери, почтенный. Немченко подбодрил чиновника. «Не хочу вовсе уж нагло пользоваться твоим великодушием, а насчет всего остального, излишков руды, продовольствия и прочего, с тобой обговорит мой управляющий». Хлопнув ладонями по столу, попаданец поднялся и направился к выходу. «Конечно, конечно!» — градоначальник поспешил лично открыть перед посетителем дверь. Я сейчас же дам распоряжение, чтобы все приехавшие из вашего владения допускались ко мне в любое время, без очереди. Надеюсь на наше многолетнее сотрудничество. Хотя градоначальник был в два с половиной раза старше своего визави, это было вполне нормально, что Анда Урей покровительственно хлопнул на прощание мэра по плечу. После плотного обеда землянин со своим дружинником вернулся к дому семьи Литека. Они не успели постучаться, как ворота распахнулись, и к ним выбежали навстречу все обитатели. — Господин! — молодая жена бывшего каторжанина первой подбежала к Олу, упала на колени и схватилась руками за его ботфорд. — Господин! — Эй, не вздумай целовать, женщина! — Андрей выдернул ногу из ее хватки. Вдруг у тебя поцелуй, ядовитые.